Глава девятая. «Жестокая шутка!» Марфа, пришедшая в нормальный вид, только посмеивалась. Старую извращенку очень забавляла ситуация, в которой я оказался. «Да ладно тебе, парень! Спасибо, повеселил старуху, я этого не забуду!» «Да, я тоже!» Ведьма снова расхохоталась. «А ты силен, Кирюша! Обычно люди держатся минуты две, не больше!» — Вы что, такие развлечения регулярно практикуете? — ужаснулся я. — А что, ты против? Чем я хуже других? Старость, она, знаешь ли, только внешне. В душе я все еще девица. «Ну — Ну-ну, — пробормотал я. — А потом свой истинный вид открываете и смеетесь над беднягой. — Да что я, зверь какой! — бабка всплеснула руками. — С магами такое не проходит почти никогда, сразу видят истинную суть. Ты просто неопытный еще, вот и попался. А простаку такое раз покажи, так он же потом спать никогда не сможет. И женщину не захочет. Нет, друг мой, тут все просто. Сделал дело, гуляй смело. Я снова скривился, представив, что было бы. Нет, нет, нет, даже думать об этом не хочу. Марфа, хихикая, спросила. А как ты понял, что Алена — это я? По глазам. Эх, черт, и точно, забыла их изменить. Тьфу, расстроилась старуха. Видно и правда, старею. Скажите, я не мог не задать этот вопрос, а эта личина, она у вас одна или... Одна, вздохнула Марфа. Молодильные яблоки так действуют. Можно внешность вернуть, какой она была раньше. Ненадолго, правда, но и то неплохо, верно? Одно яблочко — один час в молодом теле. «Ты под самый конец действия последнего приехал!» «Ого!» — присвистнул я. «Да вы бы, марфа просто красотка!» «Была!» «Человеком-то тем же остались!» Я пожал плечами, слегка отойдя от шока. «Теперь комплименты вздумал отвешивать. Давай, излагай лучше! Зачем опять на ночь глядя и заявился?» «Хотел попросить о помощи. Ну-ка, что там?» «Тот памятный настой, который вы мне приготовили. Попробуем еще раз, может, нужно увеличить пропорцию или...» «Стой, стой, стой!» — старуха подняла руки, затыкая меня. «Ты что, решил, что дело в количестве ингредиентов? Во что, мастер теперь совсем ничему не учит?» «Дал химии, еще не добрался», — хмуро ответил я. «Ну так тогда послушай, друг мой». Если настой не подействовал в первый раз, не подействует и во второй. — Ну, соврал все-таки, — прищурилась старуха. — Значит, что ты там видел, верно? Для пущего эффекта я некоторое время промолчал. На самом деле, раздумывая над повторным визитом к Марфи, я предполагал, что придется признаться в том, что я ее обманул. Вот только весь вопрос был в том, как именно. — Видел, — наконец сказал я. Не то, что хотелось бы вспомнить. Момент аварии. «Так, так, так...» Старуха постучала костлявыми пальцами по столу. «И зачем же ты соврал Смирнову в таком случае?» Я вздохнул. «Потому что не знал, кому можно доверять. Потому что испугался. Потому что он наверняка заставил бы меня пробуждать память дальше. А я не хотел еще раз переживать все это. Смерть родителей, а затем свою. Знаете, каково это — чувствовать, что умираешь? Старуха не ответила. «Я хотел признаться через пару дней, когда пришел в себя, а потом та стрыга наплела ему всякого, что я какой-то посланник, что заберу у клана исток, еще что-то. Я подумал, что меня запрут в какой-нибудь камере или начнут проводить опыты. Не знаю, — я потряс головой. Для меня было настоящим ударом вот так воскреснуть. Потом вся эта магия. Я просто запутался. «Помогите мне, пожалуйста!» — И ты пришел ко мне, понимая, что Смирнова я знаю куда дольше, чем тебя, понимая, что я могу рассказать ему все то, что ты сейчас тут наговорил? — Да, — я кивнул, — и я буду вам очень благодарен за помощь. А ему все расскажу сам, независимо от того, вспомню что-нибудь сегодня или нет. — Хм, странный ты парень, Кирилл, но, если честно, ты мне нравишься, есть в тебе что-то... Она прищелкнула пальцами. — Что-то такое, что располагает к себе. Пошли наверх. В спальню не удержался я, за что моментально получил несильную оплеуху. — Пошути мне еще. Смотри-ка, как сразу обрадовался. — Извините, — я улыбнулся. — И спасибо. — Не за что пока благодарить. Как оказалось, действительно не за что. На этот раз приготовленная Марфа зелья и правда не подействовала. Я даже не отключился, просто выпил стакан залпом и просидел десять минут, ожидая результата. Ну, тут ж ничего не поделаешь, сказала Марфа. На этой трассе в самом деле ничего. Ха, забавно. Что именно? Настой возвращает забытое воспоминание. Если они есть, человек грезит и вспоминает. Если нет, просто спит, а ты даже не зевнул. Первый раз такое вижу. «Может, нужно средство помощнее?» «Помощнее, говоришь? Помощнее памятного настоя, друг мой, ничего почти и нет. Цветок папоротника, если только. Но ты его еще поди отыщи. Да и прошло уже летнее солнцестояние, год целый ждать не дело. Можно к менталистам обратиться, но это дело опасное, они же вручную в голове копаются» могут повредить ненароком что-нибудь, до конца жизни дебилом останешься. Да и не тот это случай, чтоб их отвлекать. Хорошие менталисты в столице наперечет, и все заняты работой клана. Не думаю, что ради твоей прихоти магистр выделит парочку таких колдунов. А к тем, кто похуже, и вовсе соваться не стоит. Неужели нет ничего, что поможет вернуть память? Марфа серьезно посмотрела на меня. Есть такая штука. Паргонский камень. Редкий, очень редкий минерал. При должном умении из него тоже можно приготовить настой. Он на порядок сильнее. Я с этим элементом работала всего раз, и очень давно, так что думаю, что смогла бы сварить зелье. Отлично, значит, надо его просто найти и... Эй-эй, попридержи коней, малец. Марфа замахала руками. Просто у него все, просто, да не просто. Его, во-первых, еще попробуй найди. «А во-вторых?» «А во-вторых, друг мой, это очень опасно. Рассчитать состав опытному колдуну не проблема. Вот только паргонский камень — такая штука...» Ведьма замялась. «Нестабильная, если уж совсем откровенно. Все зависит от индивидуальной переносимости организма. И если он слаб...» «Что тогда?» «Можно навсегда остаться в мире грез». Несмотря на все предостережения Марфы, я все же решил, что этот чертов камень мне необходим. Попрощавшись со старухой уже ближе к утру, я прыгнул в номер отеля и завалился спать. К сожалению, мне не дали проваляться в кровати до полудня, ощущение было такое, что едва только голова коснулась подушки, как зазвонил будильник. Пришлось вставать, тащиться в душ и собираться на очередные занятия к мастеру. Впрочем, все мои мысли были заняты тем, о чем мы с Марфой говорили ночью. Я сдержал свое обещание и позвонил Смирнову, чтобы признаться о воспоминании с аварией. Не скажу, что он был сильно рад моему обману, но, думаю, сегодняшняя честность сыграла свою роль. Поблагодарив меня, Дима пообещал что-нибудь нарыть про паргонский камень, хотя впервые слышал о таком элементе. Полагаю, это было в его интересах, сильно сомневаюсь, что после того, как майор узнал о том, что я свободно переместился к истоку, его подозрения на мой счет рассеялись. Даже несмотря на то дружелюбие, которое он излучал накануне, я чувствовал, он до поры до времени просто притаился и наблюдает, ждет, пока я совершу ошибку. Как бы там ни было, сейчас этот вопрос меня совсем не волновал. Сегодня, после медитации, теории энергетических линий и практики прыжков, я вновь отправился в библиотеку. Но не для того, чтобы изучать историю образования столичного клана. Вместо этого я обложился книгами про структуру памяти, алхимическими справочниками и перечнями артефактов, пытаясь найти хоть что-то, что поможет мне достать эту паргонскую байду. К сожалению, поиски не увенчались успехом. Информации было не просто, а чудовищно много, но нужную найти в этом ворохе оказалось совсем нереально. Никакого компьютерного поиска в пространственном кармане библиотеки не было. Мало того, что здесь не работала электроника, так еще и маги не желали оцифровывать свои книги, чтобы хранить их копии в другом месте. Не дай бог попадут в руки простаков. Так что, отшвырнув от себя не какой фолиант, я откинулся на спинку кресла и потянулся. Может быть, ищу не так или не там? В голову совершенно ничего не шло. Разозлившись, я вернул книги смотрителю, вышел из библиотеки и направился в сторону отеля. Думай, Каль, думай. Погода стояла просто превосходная. Чуть больше двадцати градусов тепла, легкий ветерок и чистое небо должны были радовать любого, кто окажется на улице. Но я, погрузившись в мысли, не обращал совершенно никакого внимания на окружающую реальность. «Чертов владыка! Как бы он все упростил, оставив мне память? Хотя бы то, что касается сердца. Вот на кой ляд ему потребовалось стирать информацию о том, что нужно найти?» С момента переноса на землю этот вопрос волновал меня постоянно, и со временем я пришел к выводу, что такое знание прячут лишь по одной причине — его опасаются. Неужели это правда? Неужели это значит, что владыка страшится того, что я могу сделать с артефактом? Но тогда почему он отправил на его поиски именно меня вместо сотен и тысяч своих прислужников? Загадки. Загадки в темноте. С чего владыка вообще взял, что я буду выполнять его приказ, что не решу прожить еще одну жизнь и не посвящу ее поиску средства отделаться от нашего договора? Страх перед возвращением в лимб притупился ровно в тот момент, когда я очнулся в гробу, и теперь все те мучения казались ненастоящими. Это же казалось и той части воспоминаний, которые остались со мной. Я помнил кое-что, некоторые свои дела, лица друзей, какие-то шутки и истории, города и планеты, на которых бывал, вкусы блюд и их названия, запахи, эмоции, ощущения. Но все это было разрозненным — Словно сотни тысяч мельчайших осколков разбитого зеркала, в которых я не мог разглядеть себя настоящего. Точнее того, кем был раньше. Иногда даже накатывало ощущение, что все это мне просто приснилось. Или является коматозным бредом, химерой, а на самом деле я, разбившийся в автокатастрофе Кирилл Снегирев, просто, просто сходящий с ума и решивший, что он пришелец из другого мира, лучший вор десяти тысяч миров. На какие-то моменты мне становилось неуютно. Не скажу, что это был какой-то страх. Просто размышляя об этом, я силился отделить одну свою жизнь от другой, но это приводило лишь к адской головной боли. Но после я всегда вспоминал, что видел тогда, выпив памятный настой Марфы. Своё детство, то, как стал вором, и я знал, чувствовал, что все это происходило на самом деле. Рассуждая над этим, я понимал одну простую вещь — единственный путь, который спасет меня от безумия — восстановление памяти, хотя бы какой-то ее части. Это странным образом перекликалось с поисками сердца, хотя сильно сомневаюсь, что владыка просчитал все так далеко. Да и зачем ему устраивать настолько сложные игры? Впрочем, кто может знать, что творится в сознании существа, прожившего тысячи лет?» В любом случае, пока что все упиралось в этот паргонский булыжник. «Стоп!» — внезапная мысль озарила меня, и я остановился прямо посреди тротуара. Шедший позади мужчина едва в меня не врезался. Буркнув через плечо что-то нелицеприятное, он ускорил шаг. Марфа сказала, что с этим камнем работают только на самом высоком уровне, и в основном целители. Так не лучше ли вместо того, чтобы рыться в библиотеке, спросить человека, имеющего к этой сфере непосредственное отношение? Достав телефон, я позвонил Маше. «Да», — девушка ответила почти сразу. «Привет, не отвлекаю тебя». «Привет, нет нисколько». Мне показалось, что ты удивлена. «Есть немного, не думала, что ты позвонишь на следующий день после знакомства». «Стыдно признаваться, но мне нужна консультация. Даже так?» Маша действительно была удивлена. «Что ж, ладно, время у меня есть, излагай». «Ты слышала что-нибудь о Паргонском камне?» Секундное молчание. «Допустим. У меня есть вопросы по нему». «Какие? Давай не по телефону, встретимся где-нибудь». Девушка снова замолчала, словно обдумывая, как ответить. «Знаешь, пап, черный лебедь». «Нет, ну сейчас найду». «Не заморачивайся, я скину тебе геолокацию. Приезжай туда через час, поговорим». «Окей». Сбросив вызов, я огляделся. Кругом была куча народу. Прыгнуть в отель прямо отсюда точно нарвусь на наказание от Арины. Впрочем, вон, недалеко виднеется пустой переулок. Сегодня девушка выглядела еще привлекательнее, чем вчера. Но помня о том, как я едва не попался на удочку Марфы, В этот раз уделять слишком много внимания разглядыванию Ларисы я не стал. Плюс это было бы совсем неприлично, да и встретились мы ради дела. «Привет», — я сел на небольшой столик напротив блондинки. «Привет», — улыбнулась она. «Извини, что так спонтанно позвонил». «Ничего страшного, сегодня у меня выходной». «Бывало тут раньше, что порекомендуешь?» Пока мы делали заказ и ждали его, я решил начать интересующий меня разговор. «Ты сказала, что слышала о паргонском камне. Можешь рассказать о нем подробнее?» хм, Девушка откинулась на спинку резного стула и потянулась. «А с чего у тебя возник такой интерес?» Вкратце обрисовав ситуацию и почти не соврав, я рассказал ей о том, что хочу вернуть свои воспоминания, а памятный настой для этого не подходит. Внимательно выслушав меня, девушка кивнула. «Понимаю, но не думаю, что сильно тебя обрадую». В каком смысле? Паргонский камень — один из самых редких минералов на Земле. У него куча полезных свойств, вплоть до восстановления нейронных связей. Маги разных кланов используют паргон в качестве составного ингредиента во многих зельях, но делают это не часто. Он настолько редкий? Именно. Но дело не только в этом. Видишь ли, в основной части зелий... Его компоненты можно заменить на аналогичные. Результат будет похожим, но гораздо слабее. А вот что касается памятного настоя, тут да, столь сильных аналогов просто нет. Разве что... Цветок папоротника, но его отыскать еще сложнее, полагаю. Я перебил Машу, вспомнив слова старой ведьмы. Да и солнцестояние уже прошло. Вижу, ты изучил вопрос. Пришлось. В общем, да, паргонский камень очень редок. И в твоем случае, судя по всему, поможет только он. Я покрутил в руках бокал с вином. И где его можно отыскать? Не думаю, что у тебя получится сделать это в природе. Паргон образуется в совершенно разных местах. Рядом с жилами других минералов, но всегда разных. Кристалл формируется сотни лет, и это происходит так редко, что... В общем, не твой вариант. А есть и другие. Попытаться купить у тех, кто уже владеет им. Маша пожала плечами. «Но и это вряд ли удастся сделать. Слишком он ценится в магической медицине. Я даже не знаю, есть ли этот камешек в лечебницах Москвы. Но... но что? В прошлом году я ездила во Францию по обмену студентами и проходила стажировку в одной из парижских клиник. В рамках поездки нам устраивали экскурсии и по другим медицинским учреждениям. Одно из них в Марселе принадлежит нашим, и вот там работает специалист, очень преуспевший в изучении паргонского камня. У него много публикаций на эту тему, и... Маша!» Девушка не закончила свою мысль, бросив взгляд мне за плечо. Я тоже обернулся, чтобы посмотреть, кто перебил мою собеседницу. В дверях стоял широкоплечий парень, лет 22-25, не больше. Короткая стрижка, точёное лицо с резкими скулами и острым носом, тонкие губы. На незнакомце были приталенные брюки, светло-синего оттенка и белоснежная рубашка, обтягивающая торс. Через плечо был перекинут такого же цвета, как и брюки, пиджак, удерживаемый одним пальцем. — Не ожидал тебя здесь встретить, — заметил парень, приближаясь к нам. — Взаимно, — холодно ответила девушка. — Кирилл, это Андрей. Привет. Я встал из-за стола и протянул парню руку, но тот даже не подумал ее пожать. — Ага, — бросил он, обходя меня и приближаясь к Маше. Положив руку на спинку ее стула, он наклонился. — Я думал, ты еще не вернулась в столицу. — Андрей, мы вообще-то беседовали. Маша чуть отстранилась. — Да ничего страшного, — невозмутимо отозвался тот, поднимая на меня глаза. — Думаю, Олег не будет против, если мы перекинемся парой фраз. — Меня зовут Кирилл. — И вообще-то да, я буду против. На несколько секунд над столиком повисло молчание. — Слушай, — Андрей подошел ко мне, — будь другом, погуляй немного. Ты же видишь, что у тебя тут никаких шансов. Девушка скучает. Ты потратишься, а выхлопа никакого. Я тебе даже дело могу придумать. Там перед входом мой Мазерати. Приглядишь за ним? Парень достал из брюк кошелек, выудил оттуда купюру в 100 евро, аккуратно сложил ее пополам и положил в нагрудный карман моей рубашки. Маша с недовольством наблюдала за происходящим. Я спокойно дождался, пока это произойдет, широко улыбнулся парню и, дождавшись презрительной ухмылки в ответ, прописал прямой удар ему в челюсть. Споткнувшись о мой стул, Андрей чуть не упал, в последний момент умудрившись ухватиться за стол. Дзынькнула посуда, вино выплеснулось из бокалов, несколько приборов упали на пол. Я огляделся, за соседними столиками никого не было, но сидевшая чуть поодаль парочка с удивлением разглядывала нас. Махнув им, я развернулся, чтобы в последний момент перехватить руку Андрея, спешившую навстречу с моей головой. «Успокойтесь!» — зарычала Маша, но останавливаться на полпути я не привык. Удерживая запястье здоровяка, сделал шаг в сторону и, крутанувшись через правое плечо, с размаху ударил его по затылку локтем. Повинуясь инерции, Андрей полетел вперед, и когда его лицо встретилось с мягким ковровым покрытием паба, повезло, что не паркет или плитка, он уже мало что соображал. Уж я-то знаю, сам получал таким образом не раз и не два. Успокоился, я повернулся к девушке. — Не смешно, Кирилл. Прошипела она, впрочем, судя по взгляду, не особо и расстраиваясь. «Он цел?» «Цел, конечно, только синяк на скуле останется. Придет в себя через минуту». «Что это за фрукт?» «Давай потом». Маша забрала свою сумочку. «Сейчас явится администратор и вызовет полицию, если уже этого не сделал. Лучше уйти». «Без проблем», — легко согласился я. Бросив на стол сотенную бумажку, которую мне дал Андрей, вслед за девушкой я направился к выходу. Эх, жаль, такой хороший вечер был. Хотя, есть ли смысл его заканчивать? Извини, что я так сорвался, не люблю наглецов. Да, все нормально, он давно напрашивался. Мы без проблем покинули пап и пошли вниз по улице. Свернув в ближайший переулок, вышли в небольшой пустой сквер и немного замедлили шаг. «Ты что-то говорил о Франции?» — напомнил я, когда молчание затянулось. Маша, явно не желавшая обсуждать драку, была только рада вернуться к прежней теме. Да, точно, на чем мы остановились? На каком-то докторе, использующем парагон. Но знаешь, я внезапно остановился, осененной отличной идеей. У меня есть прекрасная мысль, раз уж вечер пошел не по плану, может, поимпровизируем? Что ты имеешь в виду? заинтересовалась блондинка. Я достал телефон, открыл браузер и вбил поисковый запрос. Полистав страницу, нажал на нужную картинку. «Доверься мне». Оглянувшись и убедившись, что кругом никого нет, я протянул девушке руку. «Уверяю, тебе понравится». Несколько секунд она колебалась, но потом все же решилась. Едва ее пальцы сомкнулись на моей ладони, как я вызвал вихрь теплого воздуха. Яркая вспышка, и в ту же секунду в том сквере нас уже не было.